Глава 16. Воскресный пир. После однодневного отдыха путешественники продолжали свой путь, держа направление на северо-запад, так как берег озера немного уклонился в ту сторону. Их план состоял в том, чтобы по возможности избегать изгибов берега, вместе с тем не выплывая слишком на середину озера, дабы не подвергать лишней опасности свое маленькое судёнышко. Вечером они приставали к берегу или какому-нибудь островку. Когда ветер бывал встречным, они еле двигались вперёд, но зато, когда он дул им в спину, они употребляли шкуру вопити вместо паруса и нагоняли потерянное время. Так однажды удалось им в один день пройти около сорока миль. Будучи истинными христианами, они соблюдали воскресный день и всегда посвящали его отдыху. В их было и странствия по южным прериям они также придерживались этого правила и находили его очень полезным как в физическом, так и в моральном отношениях. Отдых был им необходим, да кроме того, не мешало им хоть раз в неделю хорошенько почиститься – Воскресенье бывало также днем их перов. У них было больше времени заняться стряпней, и стол их в этот день отличался большим разнообразием. Что-нибудь особенное, добытое с ружьем в один из предыдущих дней, всегда приберегалось на воскресенье. Первое воскресенье на озере Виннипек мальчики провели на каком-то маленьком островке, всего в несколько квадратных акров. Он находился недалеко от берега и был густо покрыт всевозможными породами деревьев. Обыкновенно острова, лежащие среди больших озер, отличаются большим разнообразием флоры, так как волны и птицы приносят семена деревьев, растущих по берегам. Так было и в этом случае. У самой воды стояли ивы и вергинские тополя, характерные для степей древесная порода. Дальше виднелись березы и сахарные клены. На более возвышенной средней части острова растительность принадлежала к первичной формации, составлявшей восточный берег озера. Там были сосны, ели, можжевельник и американские лиственницы, среди которых возвышались темные, конической формы красные кедры. Из низкорослых кустарников видны были кусты роз и дикой малины, встречались яблони и сливы, и целые чащи пембины. Вряд ли можно найти другое место на земном шаре, где в большем изобилии росли бы в диком виде фруктовые деревья, чем на берегах Красной реки, и разнообразие это распространилось и на остров, к которому пристали наши путешественники – Лагерь был разбит под роскошным токомагаком или бальзамическим тополем. Это одно из самых красивых и выносливых деревьев Америки. При благоприятных условиях оно достигает высоты в 150 футов и соответствующей толщины ствола. Чаще же бывает всего 50 или 80 футов. Листья его продолговатые и вначале желтые, потом ярко-зеленые. Его почки очень большие, желтые и покрыты густым соком, распространяющим чудное благоухание, откуда получил свое название и сам тополь. В субботний день клонился к вечеру. Мальчики только что отобедали и сидели вокруг кедрового костра, дым которого легкими струйками пробивался сквозь зеленые ветви тополя. Приятный запах горящего кедра смешивался с ароматом тополя и наполнил воздух благоуханием. Мальчики, сами не сознавая причины, чувствовали себя особенно хорошо. Безмолвие природы только время от времени нарушалось голосами птиц, еще не успевших успокоиться на ночь. Слышался крик сойки, лазуривая крыло которой то здесь, то там, мелькало среди листвы ярко красный щур сверкал под лучами заходящего солнца, а стук неугомонного зеленого дятла доносился из глубины острова водяной орел реял в воздухе и высматривал в воде свою добычу пара лысых орлов направлялась к соседнему берегу с полдюжной индейских ястребов носились над берегом куда волны только что выбросили какую-то рыбу или мертвичину. Мальчики в глубоком молчании наслаждались окружающей природой. Франсуа по обыкновению первый заговорил. «Послушай-ка, повар, что у нас будет завтра на обед?» Он обращался к Люсьену, который считался главным кухмистером. Жареное или вареная?» — с многозначительной улыбкой спросил повар. Франсуа расхохотался. «Вареное! Хотел бы я видеть, что можно сварить в жестяной чашке, а как вкусно было бы полакомиться вареным мясом и тарелкой супа. Сухое жаркое уж чересчур надоело мне. Завтра на обед вы получите и то, и другое», торжественно объявил Люсьен. Франсуа снова недоверчиво засмеялся. «Что ж, «Ты нам сваришь суп в своем сапоге?» «Нет, вот в этом». И Люсьен показал товарищам сосуд, формой напоминающей ведро, который он сам смастерил накануне из бересты. «Знаю, что оно выдержит воду, но холодная вода несколько отличается от супа. Если тебе удастся сварить суп в этой посудине, я буду готов признать тебя колдуном». «Знаю также» что ваши разные химические составы дают возможность проделывать любопытные вещи, но уж этот-то фокус тебе не удастся. Ведь дно сгорит прежде, чем вода хоть немного согреется. Какой уж тут суп. Ничего, Франк, подожди только. Ты, как и все люди, не веришь тому, чего не можешь понять. Но лови мне только рыбы, а я берусь приготовить вам настоящий обед и... Из пяти блюд — супа, рыбы, вареного жареного мяса и десерта. Я убежден, что обед мне удастся. «Ну, брат, тебе следовало бы быть поваром у Лукула. Хорошо, я наужу тебе рыбы». С этими словами Франсуа вынул из сумки лесу с крючком, насадил на него большого кузнечика, подошел к воде и закинул удочку. Поплавок скоро затанцевал и погрузился в воду. Франсуа потянул удочку и вытащил прелестную серебристую рыбку, очень распространенную в этих водах. Люсьен объявил, что она принадлежит к породе, к Годен. Он посоветовал насадить на крючок червяка и опустить приманку на самое дно. Тогда при удаче можно было надеяться поймать осетра, «Рыбу гораздо больших размеров». «Откуда ты знаешь, что здесь водятся осетры?» спросил Франсуа. «Я уверен в этом», ответил наш естествоиспытатель. «Осетры водятся по всему свету в северном умеренном поясе, как в соленой, так и в пресной воде. С удалением на юг они исчезают. Я убежден, что в этом озере их не одна разновидность. Опусти приманку на дно» где они обыкновенно держатся, так как, не имея зубов, они питаются мягкими веществами, находящимися на дне. Франсуа послушался совета брата и через несколько минут вытащил на берег большую рыбу футов три длиной. Люсьен сразу признал в ней разновидность осетра, ни разу, однако, до сих пор ему не попадавшуюся. Это был Аспенсер Карбонариус, интересный экземпляр рыбы, живущий в этих водах. Он с виду не должен был быть вкусен, и поэтому Франсуа снова принялся за ловлю мелкой серебристой рыбки, которая, как он знал, жареная очень вкусна. «Я тоже должен внести мою долю в это пиршество», — сказал Базиль. «Посмотрим, какая дичь водится на этом острове». Он взял ружье и удалился в чащу деревьев. я тоже не буду считать себя вправе пользоваться чужими трудами, если сам не внесу свои части», сказал Норман и пошел с ружьем в противоположную сторону. «Вот и отлично!» воскликнул Люсьен. «Очевидно, мяса на обед у нас будет достаточно. Мне остается лишь позаботиться об овощах». Он взял котелок, и пошел вдоль берега. Один Франсуа остался в лагере и продолжал удить рыбу. Мы же последуем за собирателем трав и поучимся у него практической ботанике. Он скоро набрел на что-то торчащее из воды, напоминающее осоку. Стебли этого растения достигали 8 футов высоту и имели гладкие светло-зеленые листья шириной в дюйм, длиной дюймов в 12. Макушка его представляла собой метелку, наполненную зернами, несколько похожими на овес. Это был знаменитый дикий рис, очень ценимый индейцами и некоторыми породами зерноядных птиц, в особенности рисовками. Зерны его еще не поспели, но колосья уже налились, и Люсьен решил, что они пригодятся ему. Он храбро вошел в воду и срезал нужное количество колосьев. «Рисовый суп уже обеспечен», – рассуждал он, – «но я надеюсь еще на лучшее». Он продолжал свой путь по берегу и вскоре достиг густой чащи деревьев, росшей на болотистой плодородной почве. Пройдя по ней сотню ярдов, он остановился и начал внимательно рассматривать землю, «Здесь он непременно должен расти», — проговорил он. «Почва как нельзя более подходящая». «Ах, да вот и он!» Он наклонился над растением, листья которого имели совершенно засохший вид. Верхняя часть луковицы еле виднелась из земли. Это была луковица дикого порея. Молодые листья его достигают длины 6 дюймов и ширины 3 дюймов но увядают очень быстро, раньше даже, чем растение успевает зацвести, и найти тогда луковицу становится очень трудно. Люсьен имел превосходное зрение и за короткое время откопал несколько луковиц величиной с голубиное яйцо, которые и положил вместе с диким рисом. Теперь у него был и рис для заправки супа, и парей для придания ему аромата. Довольный своей удачей, Люсьен пошел обратно в лагерь. Проходя по топкому месту, он обратил внимание на странное растение, стебель которого высоко поднимался над окружающей травой. Растение это достигало футов восьми в высоту и кончалось белыми цветочками, расположенными зонтиком. Листья были большие, зубчатые, а сам стебель с продольными бороздами имел больше дюйма в диаметре. Люсьен сразу узнал растение по его ботаническим признакам, хотя никогда прежде не встречал его. Это был большой борщевик. Стебель у него полый, суставчатый, и Люсьен слышал, что индейцы употребляют его для выделки своих первобытных, музыкальных инструментов и дудок, которыми они подражают крику и приманивают некоторые породы оленей. Было еще одно применение этого растения, незнакомое Люсену, поэтому радостный возглас Нормана, подошедшего к нему в эту минуту, очень удивил его. «Чему ты так обрадовался, брат?» спросил он у Нормана. «Да ведь это стебли» как нельзя более помогут тебе сварить суп. Особенно вкусны молодые побеги. Индейцы и путешественники очень ценят их именно в супе. «Так нарвем же их», — сказал Люсьен. И товарищи принялись собирать те из стеблей, которые еще были нежны и молоды. Нарезав их достаточное количество, они вернулись в лагерь, где нашли возвратившегося Базиля. Он принес им убитую степную курицу, а Норман – белку. Таким образом, с налопленную Франсуа рыбой, Люсьен был в состоянии выполнить свое обещание. Франсуа все еще не мог себе представить, как можно сварить суп в деревянном горшке. Норман отлично знал, как это делается, так как путешествовал среди индейцев употребляющих такую посуду и не раз присутствовал при варке пищи в ней как самими индейцами, так и путешественниками в тех случаях, когда нельзя было достать глиняной или металлической посуды. На следующий день эта тайна объяснилась. Люсьен накалил до красна собранные им большие камни, гладкие и твердые. затем Налив котел в котел воду и опустив мясо, стал по очереди бросать туда раскаленные камни, пока вода не сгибела. Рис и коренья были своевременно положены в котел, и в самом непродолжительном времени получился отличный суп и вареная зелень. Жаркое было приготовлено на вертеле, а вяленая оленина, как и зелень, сварена в котле. Рыбу зажарили на горячей золе и съели ее по всем правилам гастрономии сразу после супа. По всей вероятности, Люсьен сумел бы при желании приготовить и сладкий пирог или пудинг, но в нем не чувствовалась недостатка, так как были поданы разнообразные ягоды – земляника, малина, особенно ароматная в этих краях – крыжовник и смородина. Но больше всех – Понравилась Франсуа маленькая темно-синяя ягода вроде черники, но слаще и ароматнее обыкновенной черники. Она растет на низких кустиках с несколько удлиненными листьями. Весной эти кустики сплошь покрываются белыми цветочками. Известно не менее четырех разновидностей этой породы. Из коих две достигают 20 и более футов. Французские канадцы называют их грушами. Почти во всех остальных частях Америки они известны под общим названием Рябины, хотя существуют и местные названия. Люсьен объявил это своим товарищам, с наслаждением уничтожавшим эти вкусные ягоды. Не достает только чашки кофе и рюмки вина, сказал Франсуа, и наш обед. Был бы безукоризнен. «Мне кажется, что мы отлично можем обойтись и без вина», возразил Люсьен. «Что же касается кофе, я не в состоянии угостить вас им, но зато легко добуду вам чашку чая. Дайте мне только время». «Чай?» удивленно воскликнул Франсуа. «Да ведь ближе, чем в Китае, ты не найдешь ни листочка чая, да и за сахаром. «Нужно отправляться за несколько сот миль». «Вот увидишь, Франсуа», — сказал Люсьен, — «природа щедро одарила здешний край, включив в свои дары даже чай и сахар. Видишь эти большие деревья с толстыми темными стволами? Ведь это сахарные клёны. Я надеюсь, что, несмотря на осень, нам удастся добыть из них достаточно сока, чтобы подсластить наш чай». Займись-ка этим, пока я пойду отыскивать чайное растение. Ну, Люс, ты права, настоящий гастрономический склад. давай кабазиль, сделаем надрез на этом клёне, а капитан пусть отправляется с Люсьеном. Мальчики по двое разошлись в разных направлениях. Люсьен со своим спутником скоро нашли то, что искали, на том же самом месте, где раньше попался им борщевик. Это был маленький ветвистый куст, не выше двух футов ростом, с маленькими листьями, сверху темно-зелеными, снизу белесоватыми и как бы покрытыми пушком. Растение известно на территории Гудзонова залива как лабрадорский чай, так как часто заваривается вместо чая путешественниками. Оно принадлежит к семейству вересковых, к роду Ледум – погульник, хотя это и не настоящий вереск. Как ни странно, во всей Америке настоящего вереска нет вовсе. Известно два сорта чайного растения – широколистный и узколистный. Из них последний дает наилучший чай, в особенности получаемый из его белых цветочков. Прежде чем заваривать, их необходимо хорошенько высушить что можно сделать очень быстро на огне. Норман так и поступил, разбросав их на горячих камнях. Тем временем Базиль и Франсуа приготовили сладкую воду, а Люсьен чисто вымыл свой котел, еще раз раскалил камни и с их помощью приготовил напиток, который и был распит из жестяной чашки. Норман уже и прежде был хорошо знаком с этим напитком. Но его товарищам-южанам его аромат, напоминающий ревень, очень не понравился, хотя они и не могли отрицать, что питье оказало весьма оживительное и бодрящее действие на организм.